Глава 37. Вэри. Мне казалось, что я все предусмотрел. Проверенные друзья помогли починить крышу, а заодно и показали сестре, что не являются головорезами с улицы. Скрипя зубами, я сам согласился, чтобы Смол остался с ней наедине. Знаю, что у моего товарища есть талант вызывать доверие. Если уж у меня не получается добиться от девушки ответа, то вдруг целитель сможет получить ответ. Отвлекся на работу, а потом и нападение с крыши без дарерони. Тот не просто свалился вниз, проехав задницей по черепице, но и частично обернулся в полете. Развернувшиеся крылья помогли ему не сломать шею и тут же сложились за спиной. Конечно, никто из посторонних не смог увидеть этого действа. Специальные обереги, которые каждый из нас носил, помогали отводить глаза простым смертным. Но вокруг были не только они. Пожилой сосед напротив, рассмотрев происходящее, выругался и пригрозил свернутой газетой нашей компании. Я махнул ему рукой, показав, что принял его всерьез. «Кто это?» – осторожно уточнил Брок. «Сторожевой тролль», – мрачно ответил я. «Однажды мне хватило ума проехать на велосипеде по его лужайке». «Да ты герой!» «Бабушка так не считала» хмыкнул, вспомнив, как потом ходил к троллю с извинениями и тыквенным пирогом. Старик оказался вполне приятным собеседником, даже научил играть в шахматы, дострогать рогатки из старой сирени. Но однажды я видел, как он раскидал байкеров, пристающих к официантке в уличном кафе. Зрелище было ужасающим. Бедная спасенная девица прямо там потеряла сознание. Упавший рыжий растяпа запрокинул голову и заявил, «Я живой, если вам интересно, и мне нужна новая футболка, эта порвалась!» У Рони было исключительное свойство создавать хаос и выходить сухим из воды. Он умел менять настроение окружающих со скверного на более благостное. Кроме того, парень был просто везунчиком и заражал этим свойством нашу компанию. «Долбанная кроличья лапка!» – проворчал Брок и громче добавил. «Возьми в пикапе в пакете с надписью «Для идиота!» «Разрешаешь копаться в своих вещах?» – легко парировал рыжий и побежал к машине. «Как ты его терпишь?» – в очередной раз удивился я. «Родная кровь – это не вода», – проворчал парень. Сложно было поверить, но эти двое были братьями. Слишком разные, чтобы просто находиться в одной компании, они, тем не менее, и впрямь были родными по отцу, но рождены от двух матерей. «К тому же», – добавил мой мрачный друг – Он отлично клеит девчонок и на мою долю. От меня одного они разбегаются, как от Ладана. Мы оба засмеялись его шутки, памятуя, что он и сам недолюбливал Ладан. Аллергия заставляла бедолагу чихать и задыхаться. С заднего двора донеслись голоса, которые тут же стихли. Я напряженно замер, оброк, хлопнул меня по плечу. «Держись, дружище! Тебе нелегко!» Он точно знал, как я реагировал на Томилу. Видел это своим особым зрением, которое не выходило обмануть. Не могу понять, что пошло не так. Она уехала, и бабушка уверила, что так и должно быть, что это ее путь. Мне едва удалось сдержаться и не рвануть следом, чтобы вернуть ее обратно. Но ведь только с ее отъездом ты понял, что девчонка тебе дорога не просто как вредная сестрица. Я кивнул, признавая его правоту. Пока Тами была рядом, я не осознавал, что она мне нужна. Даже не так она мне необходима. Мне пришлось дать клятву бабушке, что я позволю Томиле вернуться по собственной воле и не стану за ней следить. Старая ведьма составила ее так, что нарушить обещание я не смог. Это ломало меня, рвало на части, сжигало душу. Но я не сумел преодолеть запрет. Зная, насколько моя сестрица упрямая, можно было не сомневаться, она не бросит учебу потому я и решил, что служба будет неплохим опытом для меня и шансом отвлечься от тоски. Бабушка не была удивлена подобному решению. Казалось, она знала, что именно так я и поступлю. Хотя, почему же казалось? Оглядываясь назад, я понимал, что она предвидела такое развитие событий. Удивительная женщина прощалась со мною навсегда, когда я считал, что мы еще увидимся, что сможем сесть на веранде, и притвориться, что курим. Но она ушла до того, как я вернулся. Лишь потом я узнал, что на церемонии не было и Томилы. Соседи устроили похороны по человеческим традициям, даже вручили мне урну с прахом. Только там не было даже малой части бабушки. Она ушла в мир, куда уходят драконы, достигнувшие своего заката. Я точно знал, что нам еще предстоит новая встреча много лет спустя. Самила же не понимала этого, и я не мог ей сказать всей правды. Ни один человек не способен принять нас настоящими. А Тами пока была человеком. Ее сущность все еще скрывалась в привычной оболочке, и только аромат выдавал ее природу. Я ощутил его еще на той парковке, тягучий и сладкий. Он взывал к каждому обладающему второй сутью, манил и заставлял терять голову, «Мне едва удалось в тот вечер сдержаться и не разметать всю парковку, чтобы не просто спасти сестру, но и убить всех, кто мог на нее претендовать». «Ты дымишься», — флегматично заметил Брок, развеяв мои воспоминания. «А сосед следит, чтобы мы не светились». «Все так», — признал я и сделал вид, что выбросил несуществующий окурок.